брызгающих на бегу в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на песке. Ты на все времена завоюешь поклонение совсем маленьких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему слову или движению пальца. Давно уже прошли времена, римских цезарей, но мальчишки тебя обожествляют. Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем как будто не отличных от других дней твоей жизни, ты внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, где все ученики школы предаются обычным во время перерыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь краткое, как миг, пронзительное удовольствие — И от самого полета, и от дикого, полного ужаса, и одновременно желание заявить о себе в мире визга девчонок в возрасте от первого класса до десятого. Но все остальное несет тебе только разочарование и лишение. Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть грубым с директором от того, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на Шанхай. «Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хочу, наконец, знать причины всего этого», — говорит он значительно и вежливо. И в голосе его звучит оттенок упрека родителям. И родители — мать с мягкими круглыми руками, которые она не знает, куда деть, — потому что она только что таскала ими из печи чугуны, и руки черны от сажи, а на матери даже нет передника, чтобы обтереть их, и отец до крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся встать перед директором, опираясь на свою клюшку. Родители смотрят на директора так, будто они действительно во всем виноваты. А когда директор уходит... Впервые никто не ругает тебя, от тебя словно бы все отворачиваются. Дед сидит, не глядя на тебя, и только изредка покрякивает, и усы у него вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, сильно побитого жизнью. Мать все хлопочет по дому, шаркает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь, и вдруг ты видишь, как Склонившись к отверстию русской печки, она украдкой смахивает слезу черной от сажи прекрасной старческой круглой рукою своею. И они словно говорят всем видом своим, отец и мать, да ты вглядись в нас, ты вглядись, вглядись в нас, кто мы, какие мы. И ты впервые замечаешь, что старые родители твои давно уже не имеют, что надеть к празднику. В течение почти всей своей жизни они не едят за общим столом с детьми, а едят особняком, чтобы их не видно было, потому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, картошки и гречневой каши. Лишь бы детей одного за другим поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, стал образованным, стал человеком и слезы матери пронзают твое сердце, и лицо отца впервые кажется тебе значительным и печальным. И то, что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно, это трагично. Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязанием. И ты груб с родителями, груб с сестрами, А ночью ты не можешь спать, тебя гложет одновременно и чувство обиды, и сознание своей преступности, и ты беззвучно утираешь немытой ладошкой две скупые слезинки, выкатившиеся на твои маленькие жесткие скулы. А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел. Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осуждения... Твоему очарованному взору открывается целый мир немыслимых баснословных подвигов. Люди проплывают 20 тысяч лье под водой.